Глава двадцать четвертая. Деревня Кашан, город Гайжур. Третья, пятая, Налпа. Примерно через час обнаружилось, что Деу Ярбру находится в очень тяжелом состоянии. В надежде на то, что Манусхай может ему помочь, Эмилио отправился искать ее и обнаружил в одном из самых больших помещений, окруженную соплеменниками, живо обсуждавшими нечто под названием «Пик». Как только он вошел внутрь, все выжидательно повернули к нему уши, и он попытался объяснить им, что случилось с Д.У. Спросил, знают ли они такую болезнь, от чего она происходит и что может помочь. «Это как всякая болезнь», — пояснила ему Манус Хай. Сердце его желает чего-то такого, чего у него нет. «Может, так бывает, когда тебя укусит какой-то зверь?» — допытывался Эмилио. «У него болит живот. Нутро, вот так». И он стиснул обе ладони. «Может быть, так случается от какой-нибудь пищи?» Этот вопрос запустил бесконечную дискуссию. Более всего она напоминала земные споры о недоступных разуму критериях кошерности той или иной пищи, Причем каждый пытался рассказать, как такой-то знакомый однажды маялся животом после того, как смешал продолговатую пищу с круглой, что в свой черед вызывало скептические комментарии, что еще неизвестно, было ли это на самом деле или не было вовсе, или просто являлось попыткой уклониться от работы под благовидным предлогом. В конечном счете, несколько туземцев заявили, что всю жизнь мешают длинное с круглым и никогда не болели. Наконец Эмилио начал раскачиваться из стороны в сторону, давая тем самым понять, что начинает расстраиваться. Никакого толка из этой беседы извлечь не удалось. Манусхай поняла, что ему надо вернуться к себе, и потому встала и извинилась перед собранием, чтобы проводить его домой по узким переходам, соединявшим помещение и террасы. Невзирая на все объяснения и уговоры, Она оставалась уверена и в том, что чужеземцы плохо видят в тусклом красном свете самого меньшего из солнца ракхата. Развлечение ради с ними отправилась и Аскама, державшаяся возле матери, и тем не менее, посмотрев на Эмилио, она с детским простодушием спросила. — Сипаш, Мило, Ади доживет до утра? Эмилио буквально лишился дара речи. Он придерживался неизменного правила всегда говорить правду, и, говоря по правде, после кончины Алана Пейса, обстоятельства как будто бы указывали на то, что Ярброу вполне может не пережить этой ночи, однако он не мог заставить себя произнести вслух такие слова. «Возможно», — ответила за него Манусхай, поднимая и опуская хвост, каковой жест, по его представлению, был эквивалентен недоуменному пожатию плечами если не получит то, чего желает его сердце». Наконец, обретя власть над собственным голосом, Эмилио произнес. «Кто-то считает, что Ди съел или выпил нечто вредное, от чего заболел. «Иногда еда делает тебя больным, однако эту пищу, кроме Ди, ели многие, а заболел только Ди», с безупречной логикой возразил ему Нусхай. «Тебе нужно узнать, чего он хочет, и дать это ему». Быт Руна не допускал подлинного уединения. В служивших им для жизни помещениях в лучшем случае иногда обнаруживались укромные уголки или ниши, которые можно было использовать для отправления определенных бытовых нужд. Сами помещения никому не принадлежали, в них просто жили. Иногда занимавшее помещение семейство снималось с места и отправлялось погостить в другую деревню, и комната оставалась пустой на какое-то время — Однако она могла понравиться другой семье, и тогда она вселялась в опустевшее помещение, а возвратившиеся путешественники занимали другую свободную комнату. Отсутствие двери в опочивальню несколько смущало Энн и Джорджа Эдвардс, и они экспроприировали самый дальний уголок апартаментов Манусхай и Чайпаса и даже зашли в своем стремлении к комфорту до того, что поставили там палатку. Остальным приходилось каждый вечер переносить свои походные постели туда, где для них находилось место, а если в помещении было полно гостей, ночевать где придется на подушках руна. Постель Д.У. находилась в задней части помещения, однако Энн перенесла ее поближе к выходу, чтобы ему было удобнее выходить. Он уже перенес несколько приступов острого кишечного расстройства и теперь лежал, свернувшись клубком вокруг разогретого, обернутого тканью камня. Опустившись возле него на пол, Энн приложила ладонь ко лбу, отвела с него влажную прядь и проговорила. «Позовите, когда я вам понадоблюсь». Не дождавшись реакции на свои слова, она поднялась и направилась к Эмилио, только что возвратившемуся вместе с Монус Хай и Аскомой, «Что-нибудь узнал?» — спросила она, отводя его в сторону от постели Деу на террасу, где можно было спокойно поговорить. «Ничего полезного с медицинской точки зрения», — и он пересказал ей слова манусхай подавленное желание так? Фрейдизм чистой воды», — негромко проговорила Энн. На этот момент во зрениях Руна ей уже приводилось натыкаться, и она подозревала, что этот тезис может оказаться фундаментальной парадигмой общественной жизни Руна. Он потребовал дополнительных размышлений. Потом, когда ей хватило ума рассмотреть его с антропологической точки зрения. Снаружи Кэн и Эмилио присоединилась София. «Ладно», — сказал Энн без особых эмоций. «Болезнь развивается очень быстро, диарея очень серьезная, я боюсь за него. Очень похоже на бенгальскую холеру. Если его будет тошнить, и организм потеряет воду, положение станет опасным». «Но, Энн, расстройство желудка и боли в животе время от времени случаются у всех», — проговорил Эмилио. «Быть может, его ждет тяжелая ночь, а Кутрудау выздоровит «Быть может», — подчеркнула голосом Энн, строго посмотрев на него. «Да», — согласился Эмилио, — «быть может». «Итак, что же нам теперь делать?» — спросила София. «Скипятить воду и не трусить», — ответила Энн. Подойдя к краю террасы, она посмотрела на другую сторону ущелья. Такая ночь была редкостью на Рокхате. Безоблачная, звездная и лунная одновременно, с одной полной луной на небосводе. Река внизу плескалась и пенилась среди камней. До слуха Энда носился скрип ржавой железной калитки, поворачивающейся на ветру. Дальний голос обитателя «Красные ночи» Маранора. «Дома я бы поставила ему внутривенную капельницу и накачала бы обезболивающими. Я могу соорудить подобие регидратационной жидкости, но действительно необходимые ему медикаменты находятся в посадочном модуле». «Черт», — подумала Энн и повернулась к Софии. «Если Джордж соберет самолет, ты могла бы...» «Никто не летит назад к модулю!» — воскликнул ду «Ему было плохо, но он не находился в коме и не оглох» так что какие-то обрывки разговора до него доносились. «Мы не были там уже несколько недель, и посадочная дорожка наверняка совсем заросла. Я не хочу, чтобы кто-то из вас погиб только от того, что у меня разболелось проклятое брюхо». Вернувшись внутрь, София опустилась на колени возле его постели. «Я могу приземлиться на заросшей площадке. Когда-то нам все равно придется вернуться туда. И чем дольше мы будем ждать, тем хуже станет посадочная дорожка». Если вам необходимо соль антибиотики, вылетаю немедленно». Вопрос вышел на всеобщее обсуждение, и собственное мнение оказалось у каждого. Д.У. попытался сесть и доказать этим Софии, что он не настолько уж болен. «В дискуссию активно включились Джимми и Джордж», — вмешался и Марк. «Конечно, им следовало предусмотреть такую ситуацию заранее, однако время в деревне шло быстро». Потом они сомневались в том, что следует знакомить Руна с возможностью пилотируемого полета. Земляне справлялись с вопросами по мере их поступления. Руководство методичек для них никто не предусмотрел, если не считать отрицательного примера земных развитых государств, взаимодействие которых с технологически примитивными обществами и культурами нередко заканчивалось катастрофическим образом. Они не имели даже малейшего желания сойти за богов или стать основателями каргу-культа. Однако им все равно, рано или поздно, придется слетать туда за припасами и восстановить посадочную дорожку для самолета. Так почему же не сделать это сегодня? Расстроенная спорами и давно уже раскачивавшаяся манус взяла Аскому за руку и, выйдя из помещения, уселась на террасе. Эмилио негромко извинился перед ней за беспокойство, когда она проходила мимо, а затем вошел внутрь. «Довольно», — произнес он уверенным тоном. Наступила тишина. «Ду, ложитесь и не выступайте, а все остальные прекратите спор. Вы обижаете хозяев. Потом дискуссия бесполезна. Лететь в темноте у нас в любом случае не получится, так?» Послышались полные досады смешки. Под давлением кризиса об этом никто даже и не подумал. Эмилио провел рукой по волосам. «Хорошо. Завтра можно будет предпринять разведывательный полет, даже в том случае, если Доу выздоровеет. Попробую тем или иным образом объяснить самолет Руна. Энн беру на себя ночную смену. Все остальные отправляйтесь спать». Сначала никто даже не шевельнулся. «Удивлял сам факт прямого приказа, прозвучавшего из уст Эмилио Сандеса», подумала София Мендес. Та же самая мысль, очевидно, посетила и Деу Ярброу, который, слабо усмехнувшись, откинулся на спину со словами. «А я считал, что из тебя не получится, руководителя. Эмилио отреагировал каким-то грубым испанским словцом, после чего кучка встревоженных землян, собравшихся вокруг постели Ярброу, сама собой разошлась, оставив Эмилио и Деу наедине, но уже с навязшими в зубах инструкциями Энн много пить и позвать ее в том случае, если к поносу добавится рвота. В ту ночь всем пришлось не один раз просыпаться из-за шума, который невольно производил Д.У., когда ему приходилось вскакивать, причем он час от час ослабел. Перед самым рассветом их пробудил на сей раз несомненной природы запах и тон Д.У. «О мой Боже!» Все остались лежать без сна, якобы ничего не замечая, внимая негромкому шепотку Эмилио, по-испански увещевавшего Ярброу, и смиренные всклипывания последнего. Аска спала ничего не замечая, но Манус вдруг встала и вышла из помещения. эн неподвижно лежала рядом со спящим Джорджем, внимательно прислушиваясь и взвешивая шансы, пока Эмилио убирал за ЗДУ столь же уверенно и невозмутимо, как профессиональная ночная няня. Дэу унижен. Тридцатилетний запрет на чужие прикосновения уже нарушен. Участие женщины только ухудшит его состояние, решила она. Энн слышала, как Эмилио уговаривал Ярброу выпить еще воды, прокипяченной, подслащенной и подсоленной. Жуткое на вкус питье не лезло в глотку Дэу. Но Эмилио еще раз напомнил ему о том, Насколько опасно в его состоянии обезвоживания, и привычной легкостью опытного больничного врача н разрешила себе уснуть, доверившись суждению Эмилио, если не Божьей воле. Через какое-то мгновение появилась и Монус со стопкой простых плетеных циновок, использовавшихся руна при уходе за младенцами. Эмилио помог Д.У. приподнять таз и подсунул одну из них под него, прежде чем снова укрыть больного. Монус Хай, неоднократно просыпавшаяся, для того, чтобы проводить двоих иноземцев по темной каменистой тропке к реке и видевшая нежность, с которой один из них ухаживал за другим, похлопала Ярброу по руке, ободряя его совершенно человеческим жестом, и отправилась досыпать где придется. Марк Рабишо давно заметил, что природная склонность к раннему пробуждению является необходимым, но недостаточным условием бытия человека, намеревающегося благополучно перенести стадию образования и дожить до рукоположения в сан. Он лично знал нескольких человек, которые могли бы стать священниками, если бы не варварское нарушение естественных для них временных рамок сна. Среди присланной иезуитами миссии на Рокхат Марк Рубешо обыкновенно фигурировал в качестве альфы, а Джимми Куин являлся омегой, так что в помещении все, как всегда, замолчали, когда он сел и огляделся по сторонам. В короткой утренней бездумности, поражающей даже ранних пташек, ночные события оказались забытыми. А потом Марк увидел Сандеса в спальном мешке возле постели отца-настоятеля и все разом вспомнилось – Затем взгляд его обратился к Ярброу, который, как с облегчением убедился Марк, также спал. Надев шорты-хаки, Марк босой вышел на террасу, где Энн сидела с Аскомой, которая пыталась научить ее невероятно сложной игре с пальцами и веревочкой, в которую играли руна, но известную также в более простом варианте и на земле. Он вопросительно посмотрел на Эн, она улыбнулась и воздела глаза к небу, покачав головой собственным страхом. «Иногда они выздоравливают», — напомнил ей Марк. Деус Вульд съехидничала она. Улыбнувшись в ответ, он направился вниз к реке. Ненадежность, непрочность собственного бытия на этой планете вновь выдвинулась на первый план в их размышлениях, и даже возможное выздоровление Д.У. не могло избавить всех от ощущения того, что они пляшут на проволоке, натянутой высоко над землей. Когда, потирая заспанное лицо на освещенной утренним светом террасе, появился Эмилио, Джордж и София пытались сообразить, можно ли привязать к самолетику нечто вроде веревочной лестницы, так, чтобы кто-то смог спрыгнуть на землю, пока она будет пролетать над прогалиной на самой малой возможной скорости, и срубить выросшие кусты до того, как она попробует приземлиться. Энн помогала им, предоставляя графические схемы наиболее интересных, сложных переломов конечностей, способных стать результатом реализации такого плана. А Марк утверждал, что способен с воздуха определить, какой растительностью заросла посадочная полоса, жесткой или мягкой. А задаченный Эмилио недолго посмотрел на них и вернулся в постель, после непродолжительного путешествия к реке. Проспав еще пару часов, он снова вышел на террасу, когда на ногах были все, и даже бледный помятый Д.У., чувствовавший себя получше, и даже отпускавший шуточки относительно мести Руна. Вернулся Джимми, шатавшийся неведомо где, и оказалось, что одна из проблем разрешилась сама собой. Утром он узнал, что селяне куда-то собрались убирать какой-то там урожай. Клубный пик, зевая, пояснил Эмилио. Я слышал об этом вчера вечером. И они хотят знать, пойдем ли мы с ними, продолжил свое сообщение Джимми. они этого хотят? спросил Джордж. Не думаю. Один из них говорил, что путь не близкий, и спросил меня, сумею ли я отнести всех вас, сказал Джимми. Надо думать, это была великолепная шутка, если судить по тому, насколько оживленно они дрыгали хвостами. По-моему, они не обидятся, если мы останемся дома. Более того, руны будут даже рады этому. Дело в том, что скорость походного порядка определял самый медленный его участник, каковым часто оказывались Энн или София. Никто из руны не жаловался, однако было очевидно, что, когда земля не успеют прийти в нужное место, некоторые цветы уже начнут увидать. «Если они уйдут, нам не придется рассказывать им про самолет», проговорил Эмилио, садясь. Небо затягивало дымка, сулившая очень жаркий день. София передала ему чашку кофе. Прискакала Аскома, заметившая его с далекой террасы, и немедленно начала забрасывать его вопросами по поводу Д.У., которого побаивалась, и о том, почему Миила так долго спал и все ли идут копать клубни пик. «Сипаж Аскома», — сказал Эмилио. «Ди ночью очень болел. Кое-кто считает, что мы останемся с ним, чтобы дать ему отдохнуть». Дитя приуныло, повесило ушки и хвостик, однако целых полчаса отважно уговаривало и листило людям, пытаясь добиться согласия. Но, поняв наконец, что все уговоры напрасны, Аскама объявила себя парай и занялась шантажом. Дескать, она вот-вот заболеет, как Ди, из-за того, что сердце ее опечалено. тутэн усмотрела возможность расспросить ребенка об этой сердечной печали и парай и увела Аскому на другую террасу. «Хорошо. Теперь слушайте», — проговорил Д.У., когда Аскам и Эн уже не могли ничего слышать. Силы еще не вернулись к нему, однако важно было восстановить свое положение. Итак, плана. Как только горизонт очистится, Джордж собирает самолетик, и Мендес берет Робешо в разведывательный полет. Остается надеяться, что присущая Марку «Боязнь преждевременной смерти» уравновесит излишнюю уверенность Мендес в своем летном мастерстве, Если он решит, что они сумеют приземлиться целыми, она исполняет его указания. Наградой за благополучное приземление им будет возможность расчистить дорожку. Если Марк решит, что приземляться рискованно, вы, Мэндос, поворачиваете назад, без возражений. «И что тогда?» — спросила София. «Тогда мы обратимся к плану «Б».» «То есть?» «Пока еще я его не придумал». «Блин!» – протянул Дальтон Уэсли Ярбру, отец-настоятель миссии Ордена Иезуитов в деревне Кашан на планете Рокхат среди хора смешков. «Слезайте с моей шеи, я старый и больной человек». Обсуждения в обществе руна могли тянуться не один день, но когда решение было принято, действовали они с впечатляющей интенсивностью. Едва дождавшись того мгновения, когда последний хвост растворстворился вдали, Джордж и София направились в прямо противоположном направлении, к тому месту, где был спрятан самолетик. Летательный аппарат собрали за час, после чего София провела короткий пробный полет. Джимми, связавшийся со Стеллой Марис, установил, что погода по обе стороны горного хребта остается вполне благоприятной. Оставалось около семи часов относительно светлого времени. Марк и София торопливо забрались в кабину, пристегнулись и приготовились к отлету, а все остальные смотрели за тем, как Ярброу усунул голову в крохотную кабинку и принялся иллюстрировать ладонями аварийные маневры. Когда София запустила двигатель, Д.У. отступил на несколько шагов и рявкнул с особой строгостью в голосе. «И чтобы никаких аварий, понятно? Это приказ. У нас здесь есть только один самолетик. Жду назад целыми». Усмехнувшись, София выкрикнула. «И вам тут не болеть, пока мы не вернемся». После чего самолетик взмыл вверх, дважды качнув крыльями в знак прощания. «Терпеть не могу расставаний», проговорил Энн, когда звук мотора растаял вдали. «Ну ты у меня трусохвостик», отозвался Джордж и, стоя позади Энн, обнял ее и поцеловал в макушку. Джимми промолчал, Однако он уже жалел о том, что не показал Джорджу, подступавший с юго-запада погодный фронт, прежде чем одобрить полет. «Все будет в порядке», — проговорил Эмилио. Адеу добавил, — София — великолепный пилот. «Тем не менее», — упрямо проговорил Энн, всё равно сердце мое не на месте». В семи днях пути к северу от них, находясь на своем причале, выходящем к высокому молу, ограждавшим его владение, Супаари Вагайжур начинал тот день с тем же ощущением бренности своего бытия. Он намеревался рискнуть не просто жизнью и членами своего тела, но статусом и достоинством. Если он потерпит неудачу, то положит конец тем мечтам, в которых он даже не смел признаваться. Ставки в этом смысле были чрезвычайно высоки. Он довольно плотно позавтракал, но с осторожностью, достаточно для того, чтобы не нуждаться в тот день в мясе, но так, чтобы излишняя сытость не замедлила течение его мыслей. Он провел утро, занимаясь делами с энергичной целеустремленностью перворожденного воина и трудолюбивой тщательностью второрожденного бюрократа. Сосредоточенность отказалась у Пааре один-единственный раз, когда он шел через свой двор к складу, Он не смог удержаться от того, чтобы посмотреть вверх на дворец Галатны, развалившегося на горе наподобие его обитателя, великолепного и бесполезного. Вокруг него звенел, вибрировал грохотал город. Скрипели и шелестели торговые лавки и промышленные мастерские. К этим шумам добавлялся ляск металлообрабатывающих мастерских, скрип деревянных колес, грохотавших по булыжным мостовым прямо возле склада, К звукам ремесла и торговли примешивались крики, доносившиеся от гавани, где шесть сотен кораблей с трюмами, полными грузов, привезенных со всего южного побережья самого крупного материка Рахата, ожидали своей очереди на разгрузку у причалов Гайжура, самого крупного из рынков сбыта. Раны изгнанного из родного гнезда Супари принесло в Гайжур словно бы водами двухлунного прилива, Вниз по течению реки он доплыл на торговом корабле Руна, нагруженном огромными корзинами с карминово-лиловыми цветами датинсы. Гордость тогда была ему решительно не по карману, и потому он помогал повару Руна готовить на мореходов, чтобы отработать плату за проезд. Он ожидал столкнуться с унижением и неприязнью, ибо ничего другого в своей жизни не знал. Однако за четыре дня, проведенных на лодке, скользившей мимо каменной филиграни, врезанной морем в берега Масна-Атафаи, Супари познал больше доброты и дружбы, чем за все свое детство. Руна — народ презренный, но и он тоже. И когда ноздрей его в бухте Родина коснулись резкие запахи металла и масла, которыми пахнет Гайжур, повар уже называл его братом, И Супаари ощущал себя не столько юным изгнанником, сколько мужчиной, которому суждено обрести сокровище, если только ему хватит ума заметить его. И уже скоро, вдохновленный требованиями и рисками торговли в самом большом торговом городе мира, Супари понял, что обрел свое место и официально назвался Гайжурцем. Вагайжур. Начал он с места посыльного у другого третьего сына, ивившегося сюда всего пятью годами раньше его, но уже преуспевавшего за пределами всякого представления молодого супаария о богатстве. На этой службе он выучил универсальные законы торговли. Купи дешевле, продай дороже. Сокращай расходы, увеличивай прибыль. Ощущай эмоции рынка, но не подчиняйся им. И он нашел собственную нишу. Готовность, стремление учиться у руна, говорить на их языке, уважать их обычаи и вести дела непосредственно с ними. В основу его состояния легла случайная реплика одной рунао, жительницы среднегорья явившейся в Гайжур, чтобы выгоднее продать пряжу, которую изготавливали в ее деревне. «В этом году на плато Синторон прошли необычно сильные дожди», — сказала она и добавила. Ракари в этом году будет хорош. В тот же день Супари переговорил с несколькими корабельщиками, работавшими на речной дороге Пон. Они совершали путь менее чем за пять дней. «Вода высока», — сказали они ему, — «течение сильное и быстрое». Собрав все свои сбережения и заняв под проценты на два года крупную сумму, Супари заключил контракт на поставку Ракари по три за тюк в конце сезона. Оставив место посыльного, он отправился внутрь страны на поля Ракар, где убирали огромный урожай и купил каждый тюг за половину пхала. Сборщики были рады высокой оплате, заказчики Ракара были вынуждены заплатить по контракту, а супари Вагайжур на свой чистый доход приобрел свой первый двор. Постепенно он приобрел репутацию знатока «Событий жизни руна», Но хотя знание его приносило доход, и богатство его завидовали, источник его состояния оставался презренным в глазах почтенных гайжурских женаата, и он оставался для них чужаком. Мир его составляли другие трикеродные сыновья, по сути дела его конкуренты, и руна, его добыча, хотя он и наслаждался их обществом. Изгнание из общества раздражало его, Однако к нему присоединился и другой источник недовольства, лишавший жизнь Супари истинного наслаждения, заставлявший его недоумевать и пытаться понять, зачем ему нужны все эти труды. Положение его братьев, по праву наследования владевших крохотным и отсталым родным городком, теперь не казалось ему особенно завидным. Тем более, что его окружало кишащее всякого рода осмысленной деятельностью собственное крупное и ухоженное имение с роем слуг, складских, рабочих, посыльных и конторских служащих. И тем не менее, его братья располагали тем, в чем было отказано ему, как и всякому третьеродному, детьми, наследниками, потомками. Из этой ловушки существовали пути, Смерть бездетного старшего отпрыска открывала дорогу третьему, конечно, при том условии, что он мог доказать, что не убивал первородного или второродного. К тому же вело и бесплодие, если старший отпрыск готов был признаться в таком состоянии прилюдно и передать свой статус и семейное положение младшему. И в чрезвычайно редких случаях третий мог быть возведен в сан саноснователя, и таким образом начать собственный род. И с этой возможностью, и с семью небольшими коричневыми зернышками, обладающими непревзойденным ароматом, и с изысканной скукой их лавиной китхери, Супари Вагайжур связывал теперь свои надежды. К середине дня, завершив свои обыкновенные дела, Супари вызвал быстрый водорез, чтобы его отвезли на середину бухты, на остров Фацна, в квартал стеклодувов. Когда легкая лодочка выскочила на тонкий белый песок, ему с опозданием подумалось, что лучше было бы взять с собой чайпас, чтобы та помогла ему в выборе флакона с двойными стенками. Слишком поздно, решил он, расплачиваясь с хозяйкой шестая лодки, и попросил ее вернуться за ним после первого заката, после чего начал систематический обход мастерских и лавок. В конечном счете он купил не один, а три небольших флакона, каждый из которых, по его суждению, был лучшим в собственном стиле, начиная от классических вычурных очертаний и кончая прозрачной хрустальной чистотой. Когда паромщица вернулась, он попросил ее пристать к берегу возле Изао. С удовлетворением отметив число женщин-руна, уже украшенных водопадом лент, Супари вычислил Чайпас возле одной из ясных лавок, пригласил ее внутрь и, объяснив цель, спросил ее мнение о флаконах. Чайпас встала, оставив кушанье и Супари, вышла из кухарни и немного прошла по склону вверх до места, откуда открывался вид на дворец Галатны. На его витые мраморные колонны, посеребренные, покрытые тонкой чеканкой ворота, шелковые тенты... Покрытые глазурными плитками золотые стены, на которых играли отражения двух трехсторонних фонтанов, рассыпавших в воздухе огоньки капель, надушенные драгоценными ароматами воды, в лучах солнца зажигавшиеся огненными искрами. Посреди потопа сердце алчит засухи, промолвила Чайпас, вернувшись, и поставила перед ним самый простой из флаконов а потом, протянув обе руки к нему, сказала с теплотой, растопивши его душу. «Сипаш Супаари, пусть у тебя будут дети!» Хловин Китхери был поэтом, и его всегда особенно возмущало то, что слово «рештор», титул его, звучит так величественно. «Рештор». Слово это всегда произносилось в два слога, медленные с достоинством. Его нельзя было проговорить быстро или небрежно. Оно обладало долей истинного величия, которым никогда не обладал сам поэт. Однако означало оно всего лишь запасной или добавочной в смысле наследования, ибо, подобно коммерсанту Супари гайжуру, Хлавин Китхери являлся родным сыном. Общие черты их жизни этим не исчерпывались. Родились они в одно и то же время года, около 30 лет назад. Как третьи дети, они вели жизнь в принудительном бесплодии. Закон не позволял им жениться и иметь детей. Оба они добились в своей жизни много большего, чем можно было ожидать с учетом их положения по рождению. И все же, поскольку почести им полагались не по наследству, а по достижениям, оба они во многом существовали вне рамок своего общества. На этом сходство кончалось. В отличие от Супаари, решительным образом являвшегося аристократом средней руки, Холовин Китхери был отпрыском самого старинного и благородного рода Рокхата и некогда находился на третьем месте в последовательности наследования высшего сана инбракара В случае Рештера третьеродность не считалась семейным скандалом, но рассматривалась в качестве ошибки в расчете аристократического рождения. Согласно традиции, благородные дамы рожали часто, так как сыновья их гибли в большом количестве. У родителей Супаари не было подобного оправдания для своей оплошности. И если подобные Супаари мужчины часто понять не могли, зачем их рожали, то назначение Рештера было вполне очевидным. Существовать в качестве замены старшему брату, если тот погибнет или не сможет далее исполнять свои обязанности, прежде чем у него родится наследник. Посему обучение Рештери велось универсальным образом. Их воспитывали так, чтобы они могли и воевать, и править, поскольку на долю их могла выпасть и та, и другая участь, или же вообще никакая. В прежние дни вероятность наследования Рештором положения брата была достаточно высока. Ныне же, в условиях долгого мира, установленного Тройственным Союзом, большинство аристократов-третьих просто волочили бесцельную жизнь. Ублаженные слугами, усыпленные праздностью, одурманенные стерильными удовольствиями. Тем не менее, перед Рештере был открыт и другой путь, понятным образом именуемый третьей стезей – путь учености. История, литература, химия и физика, генетика, теоретические и прикладные науки, общая архитектура и дизайн, поэзия и музыка – все эти отрасли знания были открыты перед аристократами третьими. Изгнанные из династии или, напротив, освобожденные от ее нужд, рештари Ракхата обладали свободой, позволявшей им искать смысл жизни в других сферах или были вынуждены это делать. Если Рештор был достаточно осторожен и, пребывая в своем изгнании, не устраивал опасного заговора, тем самым пробуждая подозрения в душе пароиноидально настроенного брата, то иногда ему удавалось оставить после себя некое интеллектуальное наследие, точнее, сделать заметный вклад в науке или в искусство. Таким образом, третий сыновья княжеских кровей – являлись на Ракхате летучим элементом, свободными радикалами высокой культуры женаата, в то время как буржуазные по природе третьи, подобные Супаари в образовывали активный и суетный коммерческий элемент этого общества. Сокрушительное ограничение их жизненных возможностей исполняло роль давления, превращающего уголь в алмаз. Большая часть третьих не выдерживала давления, стиравшего их в порошок. Некоторые выживали, превращаясь в драгоценные бриллианты. Рештор Дворца Галатна, Хлавин Китхери, принадлежал к тем, кого натиск судьбы преобразил. Он обрел смысл собственной жизни не имевшим примера образом. За отсутствием собственного будущего он сделался ценителем предметов эфемерных. Будучи исключением из правила, он посвятил себя восприятию уникального — Он научился жить ценой мгновения, постигая его мимолетность и парадоксальным образом запечатлевая ее в песне. Дни жизни его обрели облик произведений искусства, рождающихся из эстетики мимолетного и недолговечного. Он наделял красотой банальное, придавал вес суетному, даровал красноречие пустоте. Жизнь Хлавины Кетхери, по сути, являлась победой искусства над судьбой. Ранние стихи его ошеломляли своей оригинальностью. В культуре, проникнутой из древних времен ароматами и благовониями, Хловин Китхери сначала обратил свое внимание на самые презренные ароматы. Оказавшись перед лицом уродливого, вонючего, шумного города своего изгнания, он сочинял песни, пропитанные металлическим запахом мраморных карьеров, кусавшиеся едкой щелочью красных болот, Серными дымами, странными продуктами брожения и зловонными фантазмами, исходящими от рудников и фабрик. Волн маслянистой, соленой и гнилой вони, исходящих от причалов Гайжура. Запах, капризный и устойчивый, авангард вкуса, инструмент бдения, суть приязни и воспоминания. Запах правит миром, пел хловин Китхери. Шедевром его стала неотпускающая от себя поэзия штормов, песен, рассказывавших о притуплении, растворении и упругости подобных запахов, преображенных молнией дождем и пляской ветров. Притяжение этих песен было настолько непреодолимым, что концерты его стали передавать по радио, впервые в истории местной культуры, воспользовавшись этим изобретением не в военных целях. Общее одобрение не уменьшило убедительности его поэзии. Восприняв его как высокую оценку, он обратил свой и искусство к бесстрастному исследованию живой смерти Рештера и выдержал плоды своего пристального исследования. Стихи, созданные Китхери, когда ему было всего 26 лет, стали, по мнению многих, величайшим вкладом в культуру. Секс для рештора лишенного любой возможности продолжения рода, лишенного будущего, превращался в неисцелимую физиологическую потребность, удовлетворявшую душу не более чем чихание или опорожнение мочевого пузыря. В юности хловин Китхери не избежал ловушки, затянувшей в себя многих ему подобных, компенсировавших свою полную бесплодность количеством сношений – надеясь заместить простым повторением отсутствующую глубину и смысл акта. В зрелые годы он стал презирать гарем бесплодных кортизанок и полукровок, которых поставляли ему братья. Хлавин увидел в нем подачку, брошенную ему, чтобы отвлечь от зависти к плодовитости старших братьев. И тогда, Он обратил свое утонченное эстетическое восприятие к переживанию оргазма и нашел в себе отвагу воспеть этот быстролетный момент, который позволяет плодоносящим переложить тяжесть прошлого на будущее, вмещая все мгновения в своем объятии, соединяющим предков и потомков в цепи бытия, из которой он был изгнан и превращен в отверженного. Стихами своими он отсек этот момент от потока генетической истории, вынес его за пределы потребности тела к размножению и продолжению и, сфокусировав на нем разум и душу, обрел в климаксе резервуар такой пронзительной эротической красоты, о существовании которой никто в истории его народа даже не подозревал. В культуре, огражденной стенами традиций, Оттяжелевший в своей стабильности, Хлавин Китхери создал новую тонкость, деликатное, новое восприятие острого переживания. То, что прежде считалось неприятным и недостойным внимания, стало театром и песней, завуалированной и скрытой оперой аромата. То, что прежде считалось династическим долгом или бессмысленной плотской потребностью, Было заново разрешено и очищено, возвышено до такой степени рафинированной эстетикой сладострастия, какой еще не знал Ракхат. Более того, самым скандальным образом Рештор Галатны увлек и тех, кто мог иметь потомство к восхитительной и блестящей, пусть бесплодной быстролетной жизни, ценителю искусств, ибо своими песнями он изменил жизнь тех, кто постоянно слушал их. Так возникло целое поколение поэтов, детей души его. И песни их, иногда сольные, иногда хоровые, часто несущие на себе отпечаток старинных кантов, неслись теперь в пространстве на незримых волнах к миру, который поэты даже представить себе не могли, преображая и его жизнь. И такому женаата, хлавину Китхери, рештору дворца Галатны, Супари Вагайжур отослал в блистающем красотой хрустальном флаконе семь маленьких зернышек, наделенных удивительным благоуханием. Откуприв флакон, нарушив его герметичность, Китхери воспринял хлынувший на него поток продуктов распада сладостных камфорных энзимов, наделенных нотками базилика и эстрагона, ароматики шоколада, карбонилов-сахаров и компонент пирозинов, намекающих на ванилин, мускатный орех, щавель и кумин в продуктах сухой возгонки при обжарке. И поверх всего этого трепетал запах летучих коротких углеводородов, соленая памятка инопланетного океана, пот, оставленный прикосновением пальцев Эмилио Сандеса. И как поэт, не имеющий слов, необходимых для того, чтобы описать великолепие обрушившихся на него органических соединений, чье происхождение он не мог даже заподозрить, Хловин Китхери понял только то, что должен узнать больше, и поэтому жизнь снова переменилась.